другой хвастался своим трофеем, молитвенником, принадлежавшим, как он уверял, сестре эмской общины, славящейся своей богобоязненностью. И вся аудитория была в восторге. Я бы никогда не кончил, если бы вздумал пересказать все выслушанные мною за этим обедом истории подобного же рода. У каждого был свой скандальный анекдот, и все эти рассказы, Вызывали только взрывы смеха. Веселье, возбуждаемое льющимся рекой шампанским, становилось все шумнее и вскоре перешло в пьяную суматоху, среди которой только князь Н и я сохраняли нормальный вид. Он потому, что может пить сколько угодно. Я же потому, что совсем не могу пить. Вдруг московский лавелас поднялся со своего места и с повелительным видом торжественно потребовал молчания. К величайшему моему удивлению, его требование было немедленно исполнено. И воцарилась тишина. Мне вспомнились поэтические описания бурь, усмиряемые звуком голоса древних богов. И вот юный бог наших дней вносит предложение подать от имени всех куртизанок Москвы петицию соответствующим властям такого содержания: в виду того что женские монастыри выступают опасными конкурентами светских общин и подрывают доходы последних до такой степени что дело становится убыточным бедные жрицы любви позволяют себе почтительнейше просить тех кому этим ведать надлежит о взыскании с названных монастырей известного налога дабы светские отшельницы не были вынуждены покинуть свою профессию и всецело предоставить таковую святым инокиням это предложение ставится на голосование и принимается единогласно при громких приветственных кликах потребовав бумаги и чернил юный сумасброд тут же с невозмутимым видом пишет на отличном французском языке прошение документ настолько неприличный что я не могу его здесь цитировать но копия его у меня имеется. Вот чему я был свидетелем вчера в одном из самых популярных ресторанов Москвы. Причем, конечно, я еще избавил вас от многих деталей, не поддающихся в наше время передаче на бумаге. Вслед за тем я получил от вождя компании «Гуляк», избравших этот трактир своей главной квартирой, приглашение принять участие в их увеселительной прогулке за город. которая должна была продлиться два дня. Под предлогом поездки в Нижний я отказался от этой чести, и лично прибыв в штаб князя н чтобы принести ему мои извинения, сделался свидетелем следующей сцены. Человек 12 полупьяных молодых людей шумно рассаживались в три коляски, запряженные каждая четверкой лошадей. Их предводитель, стоя во весь рост в экипаже, распоряжался с очень серьезным и важным видом, и приказания его выполнялись беспрекословно. У него в ногах стояло ведро, или вернее лохань со льдом, наполненное бутылками шампанского. Этот передвижной погреб представлял собою провизию, необходимую, как мне объяснил уважаемый шеф, для освежения горла, иссушаемого дорожной пылью. Бутылки две-три были уже откупорены его адъютантом, и молодой повеса щедрой рукой предлагал всем провожающим отведать драгоценного напитка, ибо это было лучшее шампанское, какое только можно было достать в Москве. В обеих руках князь держал по бокалу, которые исправно наполнялись его прилежным помощником. Из одного он пил сам, протягивая другой каждому желающему. Слуги его были в разолоченных левреях, а кучер, молодой, недавно вывезенный из деревни парень, одет совсем замечательно. Поверх рубахи дорогого персидского шелка на нем был кафтан тончайшего кашемира, обшитый великолепным бархатом, а на ногах сафьяновые сапожки торшковской выделки, шитые серебром и золотом, и ослепительно сверкавшие на солнце. При этом он был так напомажен и надушен, что даже на открытом воздухе, на расстоянии нескольких шагов от коляски, можно было задохнуться от ароматов, испускаемых его волосами, бородой и одеждой.